Август 2017. Саня и Инки. Пожар и гибель, пусть не друга, просто хорошего человека, стали первыми звеньями в цепи, приковавшей к чугунному ядру, спутавшие ноги и руки. А едва он попытался освободиться, на шею с лязгом рухнула глыба, грозившая вовсе раздавить сломать. Лобов, узнав о случившемся, поначалу отказывался верить. Нет, невозможно. Только не это. Но не по-женски суровая женщина-врач, предложив стакан воды, заставила выслушать до конца. «Александр Иванович, сядьте, мы не в кино. Я не стану говорить о хороших, не слишком хороших и плохих новостях. Вы мужчина и должны быть готовы ко всему. — Я не совсем понимаю. Помолчите. Я скажу все сразу. Можете курить, хотя тут как бы не положено. Пододвинув к нему призванная служить пепельницей щербатое блюдце, неженственная дама продолжила. — Так вот, детей, насколько мне известно, у вас нет. Бизнесмен, доставший было неразлучный золотой портсигар, закрыл его и сунул обратно в карман. — Пока нет, но мы И не будет, во всяком случае, в этом браке. Вашу жену удалось вытащить. Скоро поставим ее на ноги, точнее, на одну. Левую придется ампутировать. Врачиха вбивала фразы ему в лицо, как гвозди. Хирурги борются, но я-то вижу. Со временем понадобится протезирование, лучше за границей. С правой тоже проблемы, надо пересаживать кожу, но опорность сохранится. Хуже — другое. Ампутировать? У Сани зашумело в ушах. Вы что-то путаете? Вам сказано. Выслушайте. Она была беременна двойней. Я знаю, после искусственного оплодотворения так часто бывает. Срок десять недель самый опасный. Тем более ей только-только убрали лишние эмбрионы. У нее оторвалось все. Кровопотеря была смертельная. Она продолжала говорить, он слышал звуки и слова, но уже не воспринимал их смысла, продолжая сидеть и тупо кивать, а хотелось вскочить, бежать, кричать, спасать. Смертельная! Слава богу, подошла кровь резервных доноров, и все равно ее почкам здорово досталось. Подключали гемодиализ. Знаете, что это такое? А? Гемо... Огорошенный собеседник вернулся в действительность. Искусственная почка. Да, двух сеансов хватило. Сейчас непосредственной угрозы жизни нет. Ее перевели из реанимации. Вам можно будет с ней увидеться и поговорить. Вы готовы? Да, конечно. Господи, неужели все на самом деле так жутко? Да, готов, но... Кстати, правильно, что не дежурили тут днями-ночами. Это только нервирует. Понимаю. Бизнес не позволяет». «Какой к черту бизнес?» Хотел возразить Лобов. «В тюрьме сидел». Потом подумал, этой бабе лишнего знать ни к чему. «Нет, я по телефону справлялся». Довольно гладко соврал он. «Говорили, к ней не пустят?» «Сегодня пустим. Ваша Инга держится молодцом. Мы стараемся помогать. Медикаментозно». Держим на транквилизаторах. Транквилизаторы? Это наркотики? Если нужно привести какие-то другие импортные лекарства, вы только скажите. Не надо, у нас достаточно своих. Это не наркотические средства, но, в общем, похожие. У нее очень болезненные перевязки, и психогенная нагрузка приличная. Без препаратов может не выдержать. Бог с ними, с вашими, траква... Но в остальном все действительно так? Вы не можете ошибаться? Я имею в виду возможность иметь детей. Докторша сама села, достала сигарету, закурила. Молодой человек. В этом я не могу ошибиться. Без матки еще ни одной женщине не удалось и не удастся забеременеть и родить, даже из пробирки. Лобов вскочил, готовый перевернуть вверх дном стол, стулья, шкаф, весь кабинет и отделение вместе с заведующей вывалить скопившееся внутри горе, гнев, обиду, злобу. Его одернули, как когда-то дед, только без подзатыльника. Будьте мужиком. Нечего устраивать истерику. Мне пора на операцию, а вы наберитесь терпения. Сходите к ней, посидите полчаса. Говорите о чем угодно, только не о нашей теме. Она пока ничего не знает. Расскажите о своей работе, о доме. Розы из вашего сада. Очень красивые, и запах прекрасный. Она у вас молодец, держится. Я надеюсь, вы ей поможете. Что жена молодец, Саша прекрасно знал и без врачебных заверений. Но, войдя в палату и увидев Инкины глаза, понял. Она либо уже все знает, либо чем-то страшно напугана. «Привет, Лежебока. Долго еще думаешь валяться?» налил воды в одолженную у заведующей литровую банку, поставил ее на тумбочку у изголовья, аккуратно разместил цветы. Твои любимые, Норта забыла. Свежие, только срезал. Пахнут, закачаешься. Будет тебе как-то ароматерапия. Завтра вазу приволоку. Сев настоящий у изголовья кровати, стул. Он взял в свою лапу ее тонкую холодную руку и с острой жалостью увидел синие ниточки вен под прозрачной кожей. — Саня, Сашенька, миленький, это не я. Я не делала этого. Я толком не помню, но я не виновата. Я не поджигала его. — Кого? Чего ты не помнишь? — Они, эти, из полиции, говорят, сказали... — Это я подожгла Сашку Белого, но это не я, клянусь. — Инка, успокойся, мы обязательно разберемся. — Ну вот вам и транквилизаторы. Лобов ни черта не смыслил в лекарствах, но от этих, похоже, помощи никакой. — Разберемся, никто и не сомневается, никого ты не поджигала. Там в полиции ребята дубовые, не слушай. Он, скорее всего, сам по неосторожности. Выпил, закурил и приплыли. Все будет путем, главное, ты сама. Что сама? Ох, Санечка! По запавшим щекам Инки покатились слезы. Она тихонько, безнадежно заскулила. Саша, все пропало, Санечка! Ну, маленькая, не плачь, все еще будет. Не переживай, мы обязательно. Ты только поправляйся. — Про остальное забудь к чертям. Они сами не знают, чего хотят. Конечно, ты ни в чем не виновата. Даже не думай. Я договорюсь с адвокатами. Перевезем тебя в Германию, Швейцарию. Будешь как новенькая. — Новенькая. Она перестала плакать. Вытерла слезы забинтованной рукой. — Да, в Германию. Ты иди, Саш. Смотри там, чтоб починили. Все. Я... я посплю. Когда-то давно, очень давно, она хотела стать учительницей, учить самых-самых маленьких детей, еще не умеющих ни читать, ни считать, ни писать. Живо представляла себе, как их маленькие пальчики будут сжимать карандаш, потом ручку, и под ее руководством выводить первые буквы и слова, складывать их, предложения, а еще позже в первые, наивные и потому всегда правдивые сочинения. Тогда же ей пришла и мысль, каждый всю жизнь пишет свое, единственное произведение, рассказ, роман, название не имеет значения, но смысл один, это его судьба, и с ним вместе пишут вернее, направляют его руку, его перо, двое, его жизнь и его смерть. Лексикон жизни намного богаче и разнообразней. Это она придумывает все эмоции и цвета, за исключением черного. И эта жизнь распоряжается знаками препинания, ставит запятую, когда человеку нужна короткая пауза-передышка, точку с запятой, когда пауза немного удлиняется, двоеточие, когда хочет объяснения, вопросительным знаком обозначает проблемы и задачи, восклицательным — праздники, радости, иногда опасности, а у смерти знак один — точка, точка. Других знаков препинания в черном пенале нет независимо от формы, написанного человеком совместно с жизнью, проза ли это, пьеса, белый либо рифмованный стих. Само сочинение может длиться годами, и иногда костлявая, перехватив перо, успевает мелко исписать не одну страницу. В клиниках кардиологических, онкологических и им подобных хорошо знают ее корявый, неразборчивый почерк. Врачам даже иногда удается поймать неумолимую руку и превратить финальный символ в многоточие, запятую. Но в итоге всех опусов во все времена последний абзац весьма и весьма лаконичен. Одно-два предложения и все. Точка. А она? Почему она обязана ждать? Разве не вправе человек сам по своей воле опередить безносую наставницу и собственноручно поставить конечный знак. Если смысл жизни утрачен раз и навсегда, если больше никогда ей не дано испытать радость полноценного движения, бега, танца, скольжения на коньках, а самое главное, так долго желанного и ставшего невозможным материнства, ведь она прекрасно поняла, откуда взялся болезненный шов, внизу живота, знает смысл услышанных на перевязке слов. Надо ли цепляться за тонкую нить, а в результате стать безногой, бесплодной, уродливой обузой на шее любимого человека? Не проще ли самой оборвать эту ниточку, не дожидаясь исхода поединка, где смерть, похоже, вот-вот проиграет? Приняв решение... Следует выполнять его, не давая времени взять вверх слабой, но подлой мыслишки, а может, все еще образуется. Стоит остановиться, как она наберет силу, убедит, уговорит, не пустит. Надо собраться с силами. Повернуться на бок. Не сюда. На левую ногу. Какая там нога, Господи! Она видела на перевязке осталась обгорелая кость, Значит, ее не сегодня-завтра отрежут. Тогда будет еще труднее. Так, берем банку, выливаем воду. Розы упали. Ничего, они только помешают. Под одеялом, а край кровати... Молодец, баночка лопнула беззвучно. Этот осколок подойдет. Вот сюда, на бедре упаха, где пульсация... Хорошие уколы, боли почти нет. Глубже, еще, вот так, поперек. Пошло, пошло. Горячо, струйкой. Получилось, получилось. Летим. Прощай, Санечка. Кто это? Детки мои, как же я рада вас видеть. «Какие вы красивые!»